Глава одиннадцатая. На что он способен? Ночью Орлеан был по-особенному красив. Одинокие огни отражались в стеклах различных домов, а проспекты заполняла пустота, противоположная утреннему хаосу. По улочкам шли два человека. «Эста, ты точно уверена, что хочешь это сделать?» Шатенко сверкнула черными глазами, и решительно кивнула. «Я проучу эту выскочку. Пусть знает свое место. Нет, ты только посмотри на нее. Совсем недавно подохла, а уже устанавливать здесь правила. Вся такая идеальная, благородство так и хлещет. Аж тошно». «У них сгоя вроде что-то намечается. пробормотал Фабио, держа в руках пакет. «Вот от него такого не ожидала». С ним половина универа мечтает познакомиться, а он выбрал ту, которая мизинца его не стоит. Этот парень совершенно недооценивает себя. На его фоне она и вовсе выглядит ущербно. Девушка остановилась и прикинула, что они уже почти подошли к универу. «Ключи у тебя?» «Обижаешь. Ты же просила украсть, и я украл». Он достал связку ключей из кармана, И с улыбкой потряс ими перед лицом Эстеллы. Тогда действуем максимально быстро. Расклеим по главному коридору. Для начала, как мне кажется, вполне достаточно. Если этот намек она не поймет. Придумаем что-то еще. Молодой человек протянул девушку к себе и поцеловал. Знаешь, Эста отстранилась и поглядела Фабио прямо в глаза. Иногда я боюсь, что Ария все-таки расскажет о нас, арану правду. Даже не переживай на этот счет. Я ведь уже говорил, он ей не поверит никогда в жизни. Где ее слово и где мое? Мы с ним дружим, считай, с самого начала. И живем вместе. Я один из его самых близких друзей. Думаешь, Аран купится на эту ересь? Да еще и рассказанную девчонкой, которую он люто ненавидит. «Уверен, завтра его тоже позабавит наша выходка». Фаб подряс пакетиком и криво ухмыльнулся. Ари любила посидеть ранним утром на крыльце и попить кофе. С ее места открывался вид на горный ручей, который протекал совсем рядом с домом. Шум воды успокаивал и наводил на хорошие мысли. Вокруг медленно покачивались голубые ели. От них исходил чудесный запах, дурманища голову. Ари оделась в толстовку, спортивные штаны, нацепила парочку украшений и была готова к универу. Оставалось дождаться Тита и Мэри Бэль. Ари, рыжеволосый, с улыбкой подошел к девушке и сел рядом. «Вижу, ты сегодня в хорошем настроении». На удивление, наверное, наконец привыкла к тому, «Что здесь творится?» «Знаешь, я очень благодарна вам с мэри. Понятия не имею, как бы я справилась без вас». «Ну, теперь у тебя есть еще и Гоя», — напомнил Тит, глотнул кофе и посмотрел куда-то за горизонт. «Он хороший человек, Ария. «Никак не пойму». Девушка покосилась на друга. «Вы же практически не знакомы». Почему ты такого положительного мнения о нем? Я сразу вижу, когда человек достойный. И я искренне рад, что у вас что-то складывается. Единственное, будь осторожна, ведь окружают его далеко недостойные люди». Ария тут же вспомнила про Фабио и Эстеллу. «Остерегайся Аарона», неожиданно предупредил парень серьезным голосом. «Не знаю, в чем кроется настоящая причина его агрессии, но тут загвоздка». «Явно не в пролитом кофе. Уж поверь. Проблема куда глубже. Он не глупый парень и не стал бы реагировать подобным образом на вашу мини-ссору. Наверняка он попытается причинить себе ответную боль». По телу девушки пробежали мурашки. Она как-то и не задумывалась, что случайная стычка в кафе приведет к таким неконтролируемым последствиям. «И на что он способен?» «Ну, убить тебя уже не получится», — усмехнулся Тит, толкнув подругу плечом. «Думаю, он попытается надавить морально. Ему сейчас плохо, и наверняка он не захочет видеть тебя счастливой». Ари приподнялась с крыльца и отряхнула штаны. Я уже извинилась перед ним. Жаль, что мои слова не играют роли. Как бы мне хотелось верить, что Ара нормальный». Но его поступки говорят об обратном. С другой стороны, он не самый плохой человек в окружении Гоя. Это ты о ком? Мои хорошие. Раздался возглас Марибель. Девушка вырвалась из дома и тепло улыбнулась. Я готова. Чего расселись? Опаздываем же. Так мы из-за тебя и опаздываем. Рассмеялся Тит. Хватит болтать. Вставайте уже. Ари усмехнулась, а потом неуверенно посмотрела на друзей. «Нет, она не станет распускать сплетни. Пока что она не знает точно, что происходит между Фабио и Стеллой, и ей нужно либо разобраться в их отношениях, либо хранить молчание». «Идем», — окликнул девушку Тит. «Мэри не любит ждать». Ария кивнула, а рыжеволосый задумчиво поглядел ей вслед, когда она направилась за своей подругой. Его мысль никак не покидал вопрос. Кого же она имела в виду? Ребята подошли к универу и заметили у входа столпотворение. «О, нет!» — застонала Мэри. «Сегодня какое-то важное собрание, и я об этом забыла?» «Сомневаюсь», — нахмурился Тит и первым вошел в здание. «Эй, Ария!» — послышался голос какого-то парня. А зачем ты ходишь в мешковатой одежде и прячешь фигуру, если все равно, кому попало, рассылаешь свои снимки?» Ари удивленно округлила глаза. «Что?» Внутри девушки все сжалось. Сердце дико заколотилось в груди. Ари забежала в универ и увидела, что на каждом шкафчике висели отфотошопленные снимки с ее лицом и телом обнаженной девицы. И самое ужасное заключалось в том, что дизайнер оказался настолько хорошим, что фотографии нельзя было отличить от реальных. Ари застыла. Глаза заволокло пеленой. Где-то на фоне раздавались смешки. «Господи!» — затараторила Марибель, Белль. «Орлеан просто так это не оставит! Этим идиотам обязательно светит черный узор!» Аарон стоял в конце коридора, разговаривая с каким-то незнакомым парнем. После утреннего разговора с Титом Ария не сомневалась, что это проделка, его рук дело. Она прожгла его ненавидящим взглядом и решительно сорвалась с места. Парень заметил ее и отвлекся от друга, а девушка остановилась прямо перед ним и вдруг со всего размаха влепила ему звонкую пощечину. «Ты ничтожество, слышишь?» выкрикнула она, и слезы полились по ее щекам. Ария смахнула их с лица, и побежала в уборную, пока десятки глаз разглядывали Аарона. На какое-то мгновение он застыл, пытаясь осознать произошедшее. Потом он стиснул челюсти и сбросил с плеча черный рюкзак. «Ну, я тебе сейчас устрою». Аарон пошел по коридору и с ноги открыл дверь дамской комнаты. Девушки, находившиеся там, вздрогнули и в ужасе уставились на него. «У вас пара секунд, чтобы выйти отсюда». В уборной стало тихо. Ария стояла перед зеркалом, облокотившись руками о раковину. Аарон подошел к ней, едва дыша и замер позади, разглядывая в отражении ее заплаканное лицо. Их взгляды встретились, и, казалось, время остановилось. Но затем парень схватил девушку за плечи и рывком повернул к себе. Ари вскрикнула «Отпусти!» «Какого чёрта ты творишь?» «Я? Это ты! Это ты всё сделал!» «Что я сделал, идиотка? Что тебе вообще от меня нужно?» Плача прокричала девушка. «Меня и так осуждает каждый, кто стоит в коридоре. Я и так здесь чужая, после случившегося в кафе. Что с тобой не так? Что с тобой не так? Я же извинилась, но тебе мало. Замолчи! Зачем?» «Зачем ты так поступил? Я ничего не делал!» Сердито воскликнул Аран. «Да, я бы с радостью тебя уничтожил, но не стал бы в фотошопе твои фотки и, как последний кретин, расклеивать их по универу. Считаешь, это я? Ты правда так думаешь?» Они молча смотрели друг на друга. И Ари вдруг поняла, что Аарон не лжет. Она увидела это по его глазам. Увидела в них нечто живое. «То есть ты знаешь, что это фотошоп?» «Ты не способна делать такие фотографии. Вот и все». Он уже собирался высвободить девушку из схватки. Как вдруг дверь распахнулась. И внутрь залетел разъяренный Гоя. Не говоря ни слова, он приблизился к другу и ударил его с такой силой, что тот от неожиданности потерял равновесие и рухнул на пол. «Го, не надо!» Ари попыталась оттащить парня, но тот оттолкнул ее присел и нанес еще несколько прямых ударов арану по лицу на кафель брызнули капли крови господи го остановись молодой человек поднялся и с пренебрежением окинул взглядом избитого друга не ожидала тебя такого прошипел он взял арию за руку и вышел из уборной тем временем тит бегал по университету и пытался найти подругу. Увидев, как из дамской комнаты вырвались Ари и Гоя, он кинулся было к ним, но замер, увидев Аарона. Тот лежал на полу, весь в крови, и Тит поторопился к нему. «Твою мать!» воскликнул он. «Эй! Ты как? Поднимайся, давай же!» Тит помог Аарону встать. Тот облокотился о раковину, и посмотрел на свое отражение. Кровь и садины, Разбитая губа. Потемневший нос. Дышать так трудно, а жить еще сложнее. Тит потянулся к парню, но тот внезапно размахнулся и со всей мощи впечатал кулак в зеркало. Раздался звон. Осколки, сверкающим дождем, рассыпались по кафелю. «Ты что делаешь?» Ара не ответил. Сердце забилось так громко, что заложило уши. Перед глазами потемнело, а легкий издавил стальной обруч. Его внезапно поглотило то состояние, которого он боялся больше всего на свете. «Нет». Он попытался от него отмахнуться, встряхнув головой. «Нет, я не пойду туда. Я не хочу, не надо». Ноги подкосились. Аарона повело в сторону, и он вдруг неуклюже свалился на колени. «Что происходит? Нет! Аарон! Я не хочу! Зачем ты так со мной поступаешь? Что я тебе сделал? Аарон!» Тит присел рядом. «Аарон, очнись! Давай же!» Он жал его руку. «Давай!» Аарон растерянно повернулся к другу и застыл. Перед глазами все еще плавали образы. Где-то в висках молотил пульс. Он заторможенно поднялся на ноги и пробормотал. «Порядок». «Точно?» «Да». «И хватит меня лапать, я тебе не гоя». «Не обольщайся, ты не в моем вкусе». «Какая трагедия». Аарон вновь схватился за край раковины и протяжно выдохнул, стараясь прийти в себя. «И часто с тобой происходит подобное?» «А тебе никуда идти не надо?» «Черт!» Тит хлопнул себя по лбу. «У меня же испытание!» «Вот и иди туда!» Блондин закатил глаза и уже поспешил к выходу, когда Аарон вновь окликнул и сказал «Постой!» «Что?» Молчание длилось долго, но в итоге парень отрезал. «Спасибо!» Тит усмехнулся, И, шагнув к выходу, пробормотал. «Надо же, какие мы слова знаем!»